Четвертое. Сдавать груз, а с ним информацию, Андрей отправился уже на следующий день. То, что он услышал от ПАКСа и случайных людей, показалось ему достаточным, чтобы на первый раз удовлетворить СБ. И действительно, человек Рогова, молчаливый немолодой мужчина, встретивший Андрея по указанному адресу, лишь несколько раз кивнул, просматривая принесенный им файл, принял груз, Провел Андреевой кредиткой над машинкой, переводя на его счет деньги, и попрощался так же невнятно, как и поздоровался. «Кажется, все оказалось проще», — подумал Андрей. Он вышел на улицу, долго соображал, где поймать такси, потом махнул рукой и решил прогуляться. Выданная Роговым программой его путешествия по мирам сектора Е5G не предполагала какой-либо конкретной последовательности их посещения, только список. Андрей еще не задумывался, как именно пройдет его маршрут, только еще на земле первый определил для себя, что первым будут именно сумерки. Он никогда не бывал здесь раньше, и что проклятый Эдем останется на потом. Он побродил по улицам, рассеянно пытаясь в уме проложить кратчайший маршрут, соединяющий все миры списка таким образом, чтобы последним оказался «Эдем-2», Хотя заранее знал, что вряд ли пойдет по пути максимальной экономии времени, энергии и усилий. Почему-то у него никогда это не получалось. Потом плюнул на то, что трехмерная карта сектора никак не хотела целиком восстанавливаться у него в голове, и зашел перекусить в какое-то кафе. После снова побродил, пока не понял, что уже смутно представляет себе, в какой стороне находится порт, а в какой стоянка на которой он оставил корабль. Андрей достал пеленгатор, каким бы убогим ни был этот мир, своя навигационная спутниковая система у него имелась. Оказалось, что его корабль был всего в паре километров к северо-западу, и Андрей решил дойти до стоянки пешком, просто придерживаясь общего направления. Ориентироваться по сторонам света в этом мире было легко. Здесь, в полосе «Сумерек», восточный край неба всегда был багрян, а западный – из «Сини-Чорен». С четверть часа он шел, более-менее выдерживая нужное направление в путанице улиц, потом застройка стала совсем уж хаотичной, и Андрей понял, что заблудился окончательно. Он был в каком-то совсем незнакомом портовом квартале. Невысокие двухэтажные дома из шлакопластовых блоков, пыльные стекла окон, даже на первых этажах, не всегда занавешанных, мусор на тротуарах, грязная и изношенная одежда на редких прохожих. Такие кварталы были на любой планете. Андрей всегда удивлялся их существованию. Даже в самом затерянном мире пособия по безработице вполне хватало, чтобы исправить все это, чтобы жить нормально. Но в каждом мире находились люди, которых это устраивало, которым было все равно. Надо было звонить, вызывать такси, но, словно по инерции, он продолжал идти, стараясь оставлять багровую часть небосвода слева и сзади. Из какого-то переулка метрах в 30 впереди вынырнул парень, примерно его ровесник, в заношенной синтетике и с сигареткой в зубах. Вынырнул и прислонился к стене, как-то уж слишком нарочито разглядывая небо над крышей дома напротив. Андрей поморщился. Он очень не любил таких встреч, И не столько потому, что они были реально опасны, сколько потому, что после них надолго оставалось противное чувство нечистоты. Эти иногда приблотненные, а иногда опустившиеся мальчики из плохих районов, как правило, не представляли серьезные угрозы. Из оружия у них бывали лишь ножи. Всеобщий запрет на ношение оружия гражданским населением был введен еще 50 лет тому назад, а их IEP был настолько низок, что он зачастую мог просто задавить их психику. Андрей пощупал притулившегося у стены парня. Нет, этот был еще ничего из крепких. Не сбавляя шага, он опустил руку в карман и нашел там зажигалку. Эту зажигалку ему подарил Пакс. Давно, еще на седом. Обычная, вечная, плазменная зажигалка. Андрей без проблем проходил с ней любую таможню и любой спецконтроль. Ну, какой служитель порядка мог бы предположить, что маленькое специальное устройство позволяет при необходимости выплеснуть весь вечный заряд зажигалки в один или несколько импульсов? Андрей однажды опробовал зажигалку на полной мощности. Двухметровый плазменный выхлоп вытопил изрядную дыру в валуне, на которой был направлен безобидный бытовой приборчик. Парень впереди как-то слишком упорно не хотел на него смотреть, так словно бы боялся взглядом выдать, что за спиной Андрея что-то есть. Это стоило бы сообразить на пару мгновений раньше, но Андрей не успел. «Сзади!» — короткий возглас откуда-то прямо из-под ног заставил его вздрогнуть, и тут же на рефлексе Андрей развернулся на 180 градусов, одновременно выхватывая из кармана зажигалку. Подумать Андрей тоже не успел, Только мелькнули перед глазами, буквально в шаге от него, бледно-рябое лицо, черная куртка, тусклое перо ножа, еще прижатого к боку, но готового к удару, еще одно лицо чуть дальше. Андрей щелкнул зажигалкой. На парне с ножом мгновенно вспыхнула куртка. Он взвыл и сложился пополам, падая на мостовую, резко пахнуло паленым мясом. Второму досталось меньше. Он отпрыгнул от Андрея и, что-то крича, принялся сбивать огонь с рукава. Андрей отступил, ударился спиной о стену дома, замер, пытаясь одновременно удерживать в поле внимания обоих оставшихся врагов, тушившего рукав и того, что стоял впереди. Зажигалка была выставлена на четверть максимума. В таком режиме ее вечного запаса должно было хватить на пару десятков импульсов, то есть... на много-много таких компаний. Впрочем, все явно было кончено. Обожженный скулил на земле, а оба его дружка уже скрылись в переулках. Сначала Андрей подумал о том, как это он подпустил врагов сзади, почему не услышал, не почувствовал. Но слух ладно, а сила. Впрочем, разные бывают способности даже у неработающего большинства. «Теперь уже все равно». Потом он подумал о том, откуда, собственно, взялся окрик сзади, возможно, спасший ему жизнь. Он оглянулся. В шаге от него, почти напротив скулящего обожженного тела, в какой-то нише в стене на корточках сидел подросток. Лишь сейчас, когда Андрей заметил его, он поднялся на ноги. «Хладнокровный пацан», — подумал Андрей, — «на вид мальчишке было лет четырнадцать». «Ты сказал сзади?» — спросил Андрей. «Ага. Почему?» «Не люблю шпаны». Андрей приподнял бровь. Нельзя сказать, чтобы внешний вид спасителя решительно выделял его из столь нелюбимые шпаны. Мятая синтетическая куртка, синтетические штаны с какими-то глупыми отворотами, не первой свежести волосы. Впрочем, он чисто говорил по-русски, так словно был родом с процветающих миров, или хотя бы учился на одном из них. «Хм», — сказал Андрей, не придумав ничего более умного. «Минут через семь здесь будет полиция», — спокойно сказал спаситель. «Смотрели из каждого окна. Здесь не пропускают бесплатных представлений». В критических ситуациях Андрей соображал быстро. «В силу специфики рода деятельности», — как любил выражаться Пакс. «У меня корабль на платной стоянке недалеко отсюда», — он назвал адрес. «Сможешь провести?» «Да». Пацан с места сорвался в бег, даже не убедившись, что Андрей последует за ним. Впрочем... В чем тут было убеждаться? Они вышли к стоянке минут через пятнадцать. Именно вышли, потому что за квартал до площади, где стояли катера, его проводник резко сбросил скорость, и они вполне благопристойно проследовали к охране. Андрей заплатил за стоянку с карты, дал пятерку охраннику, прошел к кораблю, набрал входной код, приложил ладонь к детектору. Люк плавно отошел в сторону, чуть слышно зашипев гидроприводом. Андрей обернулся к мальчику, прошедшему на стоянку вместе с ним. «Спасибо, дружище!» — он улыбнулся и, наконец-то, смог рассмотреть лицо своего спасителя, неожиданно оказавшееся широкоскулым и чуть курносым. «Сколько я тебе должен?» «Не надо!» — мальчик качнул головой, приведя Андрея в определенное изумление. «Вы уходите с этого мира?» «Да. Возьмите меня на борт». Андрей приподнял бровь, сначала удивившись нахальству потом догадавшись, что мальчишка от кого-то удирает. «Парень, я не работаю с пустым грузом», — сказал он, и уже потом сообразил, что использует жаргон контрабанды, но мальчишка, как ни странно, его понял. «У меня полное гражданство и документы в порядке». «Ну...» Андрей смешался, гадая, через какое время полиция создаст его описание, разошлет его и закроет ему выход в пространство. «Меня уберут, если я сейчас не исчезну». «Черт!» — прошипел Андрей, которому до ужаса не хотелось никакой возни с пассажирами. «Черт! А обычным рейсом? Я дам тебе денег. Снимут во время регистрации». «Логично», — подумал Андрей, — «логично. И означает, что те, кто за ним охотятся, — частные лица, иначе он и на моем корабле не пройдет». Ему очень не хотелось лишних проблем, однако платить долги такого рода в обществе контрабандистов было хорошим тоном. Андрей выругался. На борт. В рубке, кивнув пассажиру на кресло второго пилота, которое никак не мог собраться демонтировать, Андрей запустил стартовую программу и, едва дождавшись завершения теста, повел корабль в порт. По счастью, процедура таможенного досмотра на «Сумерках» была упрощена до предела, а таможенный офицер явился почти сразу. Прошелся по всем помещениям, скучающим взглядом окинул рубку, посмотрел на монитор своего блокнота, проверяя техпаспорт корабля. «Оружие?» «Нету», — ответил Андрей, разводя руками и словно извиняясь за то, что ему нечем порадовать офицера. «Вещества и предметы, запрещенные к вывозу из мира «Сумерки»?» «Нет». — Другие лица на борту, кроме вас двоих? — Нет. — Ваши идентификационные карты. Андрей протянул ему давно приготовленную карточку, тот провел ею над своим блокнотом, кивнул и возвратил Андрею. Тоже проделал с карточкой мальчишки, немного удивился редкому для такого возраста полному гражданству, но ничего не сказал. — Можете стартовать через пять минут. Проводив офицера, Андрей запросил в диспетчерской выходной коридор. Монитор центрального пульта запестрел цифрами, отражая готовность корабля покинуть планету. «Поехали!» — произнес Андрей обычное стартовое присловие русских пилотов и повел рукоять мощности от себя. Поверхность планеты со странным именем «Сумерки» качнулась в мониторах заднего вида и резко пошла вниз.